Джейкоб. Тел еще одевается, когда я стучусь к нему и просовываю голову в дверь. «Че тебе надо, чувак?» — говорит он, прикрываясь полотенцем. Я отворачиваюсь и не смотрю на него, пока он не говорит, что теперь можно. Тогда я вхожу. Мне нужна помощь с галстуком. Я очень горжусь тем, что сегодня оделся без всяких проблем. Меня немного допугали пуговицы на рубашке. Они были горячие, как угли. Но я надел вниз футболку, и теперь мне не так больно. Тео стоит передо мной в джинсах и толстовке. Хотелось бы мне тоже одеться так в суд. Он поправляет мне воротник и начинает переплетать концы галстука, чтобы превратить его в галстук. А не просто в узел, как дважды выходило у меня. Галстук похож на длинный узкий вязаный шарф. Мне он нравится гораздо больше, чем тот полосатый, который вчера надел на меня Оливер. «Ну вот, готово», говорит Тео, а потом вдруг опускает плечи. «Что ты думаешь про папу?» «Я не думаю про папу». «О том, что он здесь». «По-моему, это хорошо вообще «Обще-то я не думаю...» «Ни что это хорошо, ни что плохо. Кажется, это просто не имеет значения. Но, наверное, присутствие на суде близкого родственника вызовет у нормальных людей позитивные отношения. К тому же он пролетел на самолете 3000 миль. Надо отдать ему должное за это». «Я думал, мама просто будет рвать и метать». Не знаю, что он имеет в виду, но киваю и улыбаюсь ему. Вы удивитесь, как помогает такая реакция вести разговор, в котором вам ничегошеньки не понятно. Ты помнишь его? Он звонил в мой день рождения, а это было всего три с половиной месяца назад. Нет. Перебивает меня Тео. Я имею в виду, помнишь, это его из детства, когда он жил с нами? Вообще-то я помню. Помню, как лежал в кровати между ним и мамой и держал руку у него на щеке, когда он спал. Она была шершавой от растущей щетины. И эта шершавость занимала меня. Плюс мне нравился звук, когда папа чесал подбородок. Я помню его портфель. Внутри лежали разноцветные гибкие диски, которые я любил раскладывать по спектру. из крепки в маленькой коробочке. Я выстраивал из них длинную дорожку в кабинете, пока папа работал. Правда, иногда, когда он занимался программированием и застревал на чем-то или радовался, он кричал, и я от этого тоже начинал кричать. Тогда отец звал маму, чтобы она забрала меня, и он мог закончить работу. Однажды он взял меня с собой собирать яблоки, говорю я. Он посадил меня к себе на плечи и показал, как сборщики высыпают яблоки из корзин, не ударяя их. Какое-то время я хранил список разных сведений о яблоках и выучил их, потому что помнил. Отец недолго интересовался помологией, результатом чего стал наш поход в яблоневый сад. Я знаю, к примеру, что первое — Самые крупные производители яблок в мире – это Китай, США, Турция, Польша и Италия. Второе. Для изготовления галлона сидра нужно порядка 36 яблок. Третье. Самый распространенные в США сорт яблок – Red Delicious. Четвертое. На возревание одного яблока необходима энергия, вырабатываемая 50 листьями. Пятое. Самое крупное из всех собранных когда-либо яблок весило 3 фунта. Шестое. Яблоки не тонут в воде, потому что на четверть объема состоят из воздуха. Седьмое. Яблони родственный розом. Восьмое. Археологи обнаружили, что люди употребляли яблоки в пищу за шесть лет до нашей эры. «Круто!» — говорит Тео. «Я вообще ничего о нем не помню». «Я знаю почему. Тео было всего несколько месяцев, когда отец ушел». Сам тот день не сохранился у меня в памяти, зато в ней осталось многое из того, что привело к нему. Мама и папа часто ругались прямо у меня на глазах. Я был там, но меня не было. В те дни я часто оказывался полностью заворожен рябью на экране телевизора или рычажком тостера. Родители думали, что я ничего не замечаю, но так не бывает. Я слышал, видел, улавливал запах и ощущал тогда все одновременно. Вот почему изо всех сил старался фокусироваться на каком-то одном раздражителе. Для меня это всегда было как своеобразное кино. Представьте себе камеру, которая может запечатлеть весь мир сразу. Каждый вид, каждый звук. Эффект впечатляющий, но не имеет особого смысла, если вам хочется услышать разговор двух человек или увидеть летящий к вам мяч, когда вы стоите сбитой в руке. Но изменить мозг, с которым родился, я не мог, и вместо этого научился сужать мир своеобразными шорами, пока в поле моего внимания Мне оставалось только то, что я хотел видеть. Таков аутизм для тех, кто никогда не был там сам. В любом случае, по той же причине, пусть мои родители считали, что я увлечен чем-то другим, их перепалки я помню дословно. Ты помнишь меня, Эмма? Я тоже живу здесь. Ради бога, Генри, ты правда злишься, что я трачу время на твоего сына? И мне все равно, как мы будем за это платить. Я не собираюсь отказываться от лечения для Джейкоба только потому... «Потому что что? Скажи это!» «По-твоему, я зарабатываю мало денег?» «Это не я сказала!» «И? Я хочу возвращаться со своей гребаной работой в свой в дом и не заставать десять долбанных незнакомых теток на полу в своей гостиной. Разве я прошу слишком о многом?» «Эти незнакомые тетки могут вернуть к нам Джейкоба!» «Очнись, Эмма! Он такой, какой есть, и внутри его не заключено никакое чудо, которое вот-вот выйдет наружу!» «И?» «Ты всю неделю работал допоздна. А для чего мне приходить домой?» «И? Как это ты беременна? Мы же решили, что больше детей не будет. У нас уже и так проблем хватает. Я вообще-то не сама забеременела, если ты не в курсе. Надо было думать. Это ведь ты принимаешь таблетки. Думаешь, я тебя обманула? Боже, Генри, рада слышать, что ты такого высокого мнения обо мне. Убирайся, вали отсюда». И однажды он свалил. Вдруг отец стучит в дверь и просовывает голову в комнату Тео. «Мальчики, как э, <кх> тут у вас дела?» «Оба молчим. Джейкоб, мы можем поговорить?» «Мы садимся в моей комнате. Я на кровать. Отец в мое кресло у стола. Ты... ты не против, что я здесь?» «Я оглядываюсь. Он ничего не тронул на моем столе, так что я мотаю головой. Ему явно становится легче». Я так думаю, потому что его плечи расслабляются. Я должен извиниться перед тобой, только не знаю, как это выразить словами. Со мной такое тоже бывает. Отец слегка улыбается и качает головой. Ты очень похож на него. Мама всю жизнь это говорила, но теперь я вижу в моем отце многое, что напоминает мне меня. Например, его манера пригибать голову, прежде чем начать фразу. Или постукивать пальцами по бедру. «Я хотела извиниться перед тобой, Джейкоб. Есть люди, как твоя мать, которые никогда не сдаются. Я не из таких. Говорю это не в оправдании себе, а просто как факт. Уже тогда я достаточно хорошо знал себя, чтобы понимать. Мне с этой ситуацией не справиться». «Под этой ситуацией ты подразумеваешь меня». «Он мнется, потом кивает». «Я не знаю синдрома Аспергера столько, сколько знает твоя мать, но думаю... У нас во всех есть что-то, мешающее нам общаться с другими людьми, даже когда мы хотим поддерживать связь с ними. Мне нравится идея, что синдром Аспергера — это приправа, добавленная к человеку. И хотя во мне ее концентрация выше, чем в других людях, если провести анализ, окажется, что следы ее есть у всех. Я заставляю себя взглянуть в глаза отцу. — Ты знал, что яблоки ржавеют? — Нет. — Отвечает он более мягким голосом. — Не знал добавок к списку яблочных фактов я приберег для отца еще один с вопросами, которые я задам ему, если выпадет шанс. Первое. Если бы не я, ты остался бы. Второе. Ты когда-нибудь жалел, что ушел от нас? Третье. Как ты думаешь, мы когда-нибудь сможем стать друзьями? Четвертое. Если бы я пообещал стараться сильнее, ты обдумал бы возможность вернуться? Стоит отметить, что пока сидели в моей комнате... Мы успели обсудить яблоки, вчерашние показания судмедэксперта и статью в журнале «Вайретт» о том, увеличивается ли количество людей с синдромом Аспергера в силиконовой долине в связи с преобладанием в этой географической зоне носителей научно-математических генов. Пока я не задал ему ни один из тех вопросов, которые значатся в списке, лежащем на самом дне нижнего левого ящика моего стола. Мы все вместе едем в суд на арендованной отцом машине. Она серебристая и пахнет соснами. Я занял свое обычное место на заднем сиденье позади отца, который сидит за рулем. Мама рядом с ним, а Теу со мной. По пути я рассматриваю электрические провода, натянутые между столбами. У опоры они сходятся близко, а посередине расходятся и слегка провисают, напоминая силуэты гигантских каноэ. Нам остается пять минут езды до здания суда, когда у мамы звонит телефон. Она едва не роняет его, пока ей удается ответить. «Я в порядке» говорит она и заливается краской. Встретимся на парковке. Наверное, я должен нервничать, но на самом деле я приятно взволнован. Сегодня Оливер скажет всем правду о том, что я сделал. Ну, Джейкоб... Обращается ко мне мама. Ты помнишь правила? Говорит Оливер, промочу я, передавать ему записку, если мне нужен перерыв. Я не идиот, мам. Это как посмотреть, бросает Тео. Мама разворачивается на сиденье. Зрачки у нее большие и черные. Пульс бьется в ямке между ключицами. «Сегодня тебе будет труднее», — тихо говорит она. «Ты услышишь вещи о себе, которые могут показаться тебе бессмысленными, даже неправильными, ложными. Но помни, Оливер знает, что делает». «Джейкоб будет давать показания?» — спрашивает отец. Мама поворачивается к нему. «А ты как думаешь?» «Ради бога, я просто спросил». «Но ты не можешь прийти на третий акт и рассчитывать, что я перескажу тебе все, что ты пропустил». Рявкает она, и тишина заполняет машину, как зарин. Я начинаю бубнить себе под нос последовательность Фибоначчи, чтобы мне полегчало. Тео, наверное, чувствует себя так же, потому что говорит. «Ну что, приехали?» Сопровождает истерическим смешком, как будто очень удачно пошутил. Мы заруливаем на парковку. Оливер стоит, прислонившись к своей машине. Это старый пикап, который, по его словам, больше подходит лошаднику, чем адвокату. Но все равно довольство его из пункта А в пункт Б. Мы оставляем машину позади здания суда, подальше от камер и фургонов телевизионщиков. Когда мы проезжали мимо Оливера, он скользнул взглядом по машине, но не узнал нас, так как машина чужая. Только когда мы вылезаем наружу, он видит маму и подходит с широкой улыбкой на лице. А потом замечает моего отца. «Оливер», — говорит мама, — «это мой бывший муж Генри». «Вы шутите?» Оливер глядит на нее. Отец протягивает руку. «Приятно познакомиться». «Хм, точно, приятно». Оливер поворачивается ко мне. «О, ради бога, Эмма, я не могу допустить, чтобы он шел в суд в таком виде». «Я оглядываю себя. На мне коричневые вельветовые брюки, коричневая рубашка с коричневым твидовым пиджаком», и тянущимся коричневым галстуком, который мне помог завязать Тео. Сегодня четверг, и он в пиджаке с галстуком. Сухо отвечает мама. «Вы можете догадаться, что сегодня утром у меня было много проблем?» Оливер поворачивается к моему отцу. «Как он выглядит, по вашему мнению?» «Как водитель службы доставки?» отвечает отец. «Я подумал о нацистах». Оливер качает головой. «У нас нет времени вести тебя домой приодеваться, и ты не влезешь в мой...» «Тут он замолкает и мерит взгляда моего папу». «Идите и поменять с рубашками в туалете». «Но она белая», — говорю я. «Именно. Джейк, мы хотим, чтобы ты не был похож на современного серийного убийцу». «Отец смотрит на маму». «Видишь, разве ты не рада моему приезду?» «Первый день, когда я встретился с Джесс для занятия по социальным навыкам», Я опасался за свою жизнь. В том году я занимался английским языком в классе миссис Уиклоу. Уроки были не слишком интересные. И миссис Уиклоу не повезло. Ее лицо немного напоминало клубень батата. Длинная, узкая, с несколькими торчащими с подбородка волосками и обрызгана оранжевым спреем, который имитирует загар. Но она всегда разрешала мне читать слух, когда мы проходили пьесы. Даже если я иногда с трудом запоминал свою очередь. И когда в день экзамена... Я забыл дома свой конспект, по которому можно было готовиться к ответу. Она позволила мне перенести сдачу на следующий день. Однажды миссис Уиклоу заболела гриппом, и один мальчик из нашего класса по имени Сойер Трик. Его как-то раз отстранили от занятий за попытку продавать в школьном кафетере снотворные таблетки. Не обращая внимания на замещавшую ее учительницу, отщипывал кончики листьев от хлорофитума и прилеплял их к своему подбородку жвачкой. Потом засунул себе под рубашку два бумажных комка и стал скакать по проходу между партами, говоря «Я миссис Уиклоу». И все смеялись. Я тоже смеялся, но только чтобы быть как все, потому что учителей нужно уважать, даже когда они отсутствуют. И когда миссис Уиклоу вернулась, я рассказал ей о проделке Сойера, и она отправила его к директору. Позже, в тот же день, он прижал меня к моему шкафчику в раздевалке и сказал «Я бы, блин, убил тебя, Хант». Что ж, остаток дня я провел в жуткой панике, потому что Сойер собирался убить меня. Кто мог в этом сомневаться? И когда Джесс приехала в школу, чтобы впервые встретиться со мной, у меня в кармане лежал нож для масла, который я стащил из столовки. Лучшее, что мне удалось добыть за такой короткий срок, на случай, если Стойер трик будет постригать меня в темных коридорах. Джесс обещала держать в секрете все, что я буду говорить ей, и ни о чем не расскажет маме без моего разрешения. «Мне это понравилось. Похоже на отношения с лучшим другом. По крайней мере, как их изображают по телевизору. Но я был слишком занят своими мыслями и никак не отреагировал». «Джейкоб», — окликнул меня Джесс, заметив, что я восьмой раз оглянулся через плечо. «Ты в порядке?» И тут я выложил ей все про миссис Уиклу и Сойра Трига. Джесс покачала головой. «Он не убьет тебя». «Но он сказал». Так он хотел показать, что злится на тебя за то, что ты нажаловался на него. Но над учителями нельзя смеяться. А я ябедничать на своих товарищей тоже нельзя. Особенно, если ты хочешь, чтобы они к тебе хорошо относились. Я вот о чем. Миссис Уиклу обязана хорошо к тебе относиться. Это условие ее трудового договора. Но доверие своих одноклассников нужно заслужить. И ты его лишился. Она подалась вперед. Существуют разные правила, Джейкоб. Одни ясные и четкие. Нельзя смеяться над учителями. А другие похожи на секреты. Предполагается, что ты должен их знать, даже если тебе никто о них не говорил. Вот этого я никогда не мог понять, эти неписанные правила. Другие люди улавливают их так, будто в них встроен какой-то социальный радар, который отсутствует в моей голове. Ты смеялся, когда Соер потешался над миссис Уиклоу? Да. Он думал, ты на его стороне. Тебе нравится это представление. Теперь представь, что он почувствовал, когда ты нажаловался на него». Я смотрел на Джесс, выпучив глаза. Я не Сойер, и я выполнял правила, в то время как он сознательно нарушал его. Не могу. Через несколько минут за мной приехала мама. «Добрый день», — сказала она, улыбаясь Джесс. «Как прошло занятие?» Джесс посмотрела на меня, поймала мой взгляд, потом повернулась к маме. «Сегодня Джейк устроил проблемы одному мальчику. Да, еще он украл нож из столовой». Я почувствовал, как сердце у меня в груди превращается в камень, а во рту пересыхает, будто туда набелевато. Я-то думал, эта девушка станет мне другом, будет хранить мои секреты. Она первым делом выложила моей матери все, что случилось сегодня. Ну и разозлился же я. Видеть ее больше не хотел. И в животе у меня словно бы лежала мягкая губка. Такое возникло ощущение, будто я только что слез с карусели, потому что знал, по дороге домой мама захочет подробно во всем разобраться. Джесс прикоснулась к моей руке, чтобы привлечь к себе внимание, и сказала. «Вот как чувствовал себя Сойер. Я больше никогда не поступлю так с тобой. А ты?» На следующий день, придя в школу, я стал поджидать Сойера у его шкафчика. «Что ты тут делаешь, урод?» Спросил он. «Прости», — сказал я, причем совершенно искренне. «Может быть, сыграла роль мое лицо, или тон голоса, или тот факт, что я сам его нашел?» Но Сойер постоял секунду у своего открытого шкафчика, а потом пожал плечами. «Да ладно?» Я решил, что это его способ сказать спасибо. «Ты все еще хочешь убить меня?» Он покачал головой и засмеялся. «А вряд ли». «Говорю вам, Джесс Огилвей была лучшим учителем из всех, какие у меня были. И она поняла бы, как никто другой, почему я сделал то, что сделал».